53. Я провел так мало дней с тобой, умывая тебя, укутывая тебя, обмахивая тебя, прося у тебя прощения. Тех дней, когда я пытался облегчить твою боль, которую я же и причинил. Дней Голгофы. Конечно, прежде всего твоей, но прости, не хочу тебя обижать, и моей тоже. которые меня совершенно изменили. Раньше меня что-то интересовало, теперь я перестал понимать, что к чему, и провожу весь день с тобой, а ты как будто просто лежишь и отдыхаешь. Что ты делала дома? Зачем ты вернулась? Обнять меня или отругать? Ты решила вернуться или пришла забрать вещи, думая переехать в Утиме Арандесма? Я тебе звонил. Ты ведь помнишь? А Макс сказал, что ты не хочешь подходить к телефону. Ах, да-да, прости, Лаура. Мне стало очень тяжело от всего. Не надо тебе было возвращаться. Тебе не надо было уходить, потому что нам не надо было ссориться из-за этой чертовой скрипки. Я клянусь тебе, что верну ее хозяину, когда узнаю, кто он. Я сделаю это во имя тебя, любимая, слышишь? Где-то ведь у меня лежит данная тобой бумажка с его фамилией. Пойдите. Поспите, сеньор Ардевол, сказала медсестра по имени Дора в очках с пластмассовой оправой. Врач сказал, что надо с ней разговаривать. Но вы целый день с ней разговаривали. У бедной Сары, наверное, уже в голове звенит. Она проверяла капельницу, молча посмотрела на монитор, спросила, не глядя на него, «О чем вы с ней говорите?» «Обо всем. Вы за два дня ей кучу историй понарассказывали. А вам никогда не было жаль, что вы молчали с любимым человеком?» Дора повела бровями и сказала, на сей раз глядя ему в глаза, «Сделайте нам одолжение. Пойдите домой и поспите». Завтра вернётесь. Вы мне не ответили. У меня нет ответа. Адриа Ардовал посмотрел на Сару. А если проснётся, а меня нет? Мы вам позвоним, не волнуйтесь. Она никуда не денется. Он не осмелился сказать. А если умрёт? Потому что это было немыслимо. Теперь, когда в сентябре откроется выставка рисунков Сары Волтес-Апштейн. Дома я продолжал разговаривать с тобой, вспоминая, что я тебе рассказывал. И теперь, несколько лет спустя, я спешу тебе написать, чтобы ты не умерла окончательно, когда меня уже не будет. Все неправда. Ты это знаешь. Однако все великая глубокая правда, которую никто никогда не оспорит. это правда мы с тобой». «Это правда, я вместе с тобой, озаривший мою жизнь». «Сегодня приходил Макс», — сказала Адрия. Но Сара не ответила, как будто ей было все равно. «Привет, Адрия». Адрия, не сводивший глаз с Сары, обернулся. В дверях стоял Макс Волтес-Апштейн с бессмысленным букетом роз в руках. «Привет, Макс». Адрия посмотрел на Розы. «Зачем ты? Она обожает цветы». «Я прожил с тобой тринадцать лет и не подозревал, что ты обожаешь цветы. Мне так стыдно. Я тринадцать лет не замечал, что ты каждую неделю ставила новый букет в прихожей. Гвоздики, гортензии, лилии, розы и разные другие цветы. Я вдруг четко их увидел». И это было как обвинение. «Положи их здесь. Спасибо». Я махнул непонятно куда рукой. «Я сейчас попрошу принести вазу». «Я могу прийти вечером. Я договорился, чтобы... Если ты хочешь отдохнуть». «Я не могу». «Ты так выглядишь. Ты так ужасно выглядишь. Тебе нужно лечь и поспать несколько часов». Оба они долго сидели у постели Сары... и смотрели на нее, и каждый переживал по-своему. Макс думал, «Почему я не поехал с ней, она бы не была одна? Если б я знал, если б знал...» Адрия все же говорил себе, «Если бы я не оказался в постели с Лаурой, я был бы дома, делая выписки из «Льюля, Вико и Берлина», услышал бы «Дзынь», открыл бы дверь, ты бы поставила на пол сумку, И когда бы с тобой случилось это сучье кровоизлияние, этот проклятый инсульт, я бы взял тебя на руки, отнес в кровать и позвонил бы Далмау в Красный Крест, скорую, в Медикус Мунди, и тебя бы спасли. Примечание Медикус Мунди, врачи мира, латинской, международная организация по сотрудничеству в области здравоохранения. Конец примечания. «Все это по моей вине. Соседи говорят, что ты вышла на площадку, потому что сумка была уже внутри, а ты упала и пролетела несколько ступенек. Тебя подобрали, и доктор Реал сказала, что сначала надо спасти тебе жизнь, а потом уже смотреть, нет ли у тебя бедной каких-нибудь смещений или переломов. Но жизнь тебе по крайней мере спасли». потому что ты ведь проснешься когда-нибудь. И скажешь мне, я бы с удовольствием выпила чашечку кофе, как тогда, когда ты вернулась в прошлый раз. Когда я провел с тобой первую ночь в больнице, еще сохраняя запах лауры на коже, а потом вернулся домой, то в прихожей я увидел твою дорожную сумку и убедился, что ты захватила все, что прежде увезла с собой. И тогда я понял, что ты пришла, чтобы остаться. И я клянусь тебе, что услышал твой голос и твои слова. Я бы с удовольствием выпила чашечку кофе. Мне говорят, что когда ты проснешься, то не будешь ничего помнить. Даже как ударилась о лестницу. Мундо, наши соседи снизу, услышали, как ты падаешь и забили тревогу. А я в это время был в постели с Лаурой. и не хотел подходить к телефону. Наконец, Адри очнулся от своих мыслей. «Она сказала тебе, что поехала домой?» Макс какое-то время не отвечал. «Не хотел говорить или не помнил?» «Не помню. Она мне ничего не сказала. Взяла вдруг сумку и ушла. А что она перед этим делала?» «Рисовала, гуляла по саду. Смотрела на море, смотрела на море, смотрела на море. У Макса раньше не было привычки повторять слова. Он вел себя неестественно. Смотрела на море. Да, я просто хотел сказать, она решила вернуться или какая теперь разница? Большая. Для меня большая, потому что мне все-таки кажется, что она решила вернуться. Меа Кулпа. Адрия провел вечер в молчании вместе с обескураженным Максом, который еще до конца не понял, что произошло. На следующий день я снова пришел к тебе, с твоими любимыми цветами. — Что это такое? — спросила морща нос Дора, едва я появился. — Желтые горденьи. — Адрия смутился. Она их больше всего любит. — Тут слишком много народу ходит. Это лучшие цветы, которые я могу ей принести. Гордынии всегда были в ее кабинете, когда она работала. Дора внимательно рассмотрела небольшую картину. «А кто автор?» — спросила она. «Абрахам Миньон, XVII век». «Ценная, наверное». «Очень. Поэтому я ее и принес ей». «Ой, поосторожнее здесь». лучше унесите домой. Но вместо того чтобы последовать ее совету, профессор роч поставил букет желтых гордений в вазу и вылил туда бутылку воды. Я обещал ей что позабочусь о них. Но ваша жена должна лежать в больнице, по крайней мере несколько месяцев. Я буду приходить ежедневно и оставаться весь день. Вы должны продолжать жить. Нельзя тут сидеть весь день. Я не мог проводить там весь день, но оставался много часов подряд и понял, как один лишь бессловесный взгляд может ранить сильнее, чем остро наточенный нож. Какой ужасный был этот взгляд Гертруды. Я кормил ее, а она смотрела мне в глаза и покорно глотала суп. и все время смотрела мне в глаза и молча обвиняла меня. Самая худшая неопределенность. Ужаснее всего не знать, так ли это. Она смотрит, а ты не можешь разгадать этот взгляд. Может, она меня обвиняет? Может, хочет сказать о своем невыносимом страдании и не может? Может, хочет рассказать мне, как она меня ненавидит? А может, как она меня любит и надеется, что я ее спасу? Бедная Гертруда на самом дне бездны, и мне ее оттуда не достать. Каждый день Александр Роч навещал ее и долго сидел у ее кровати, смотря на нее, подставляя себя ее острому, как нож взгляду, вытирая ей пот со лба и не решая сказать хоть слова, чтобы не испортить все еще больше. А она, спустя вечность, начала слышать крики «Тибериум, ин Тибериум, Тибериум, ин Тибериум». Последнее, что она читала, прежде чем погрузиться в полную темноту. Примечание. Тиберия в Тибр. Латинской. Крики, которыми Плебс встретил известие о смерти римского императора Тиберия, о чем рассказывает римский историк Святоний. Конец примечания. И стала видеть лица людей. Одного, двух, трех, которые говорили ей что-то, кормили с ложечки, вытирали пот, а она спрашивала, что происходит? Где я? Почему вы мне ничего не объясняете? Наконец она начала что-то различать вдали, совсем вдали. и не понимала что это или не хотела понимать и в смущении хваталась опять за свитони и говорила morte eius italaetautus est pobulus ut ad primum nuntium discurrente spars tiberium intiberium clamitarent. Примечание: смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились бегать, крича Тиберия в Тибр. Перевод Гаспарова. Конец примечания. Она кричала это изо всех сил, но Святоний съеживался у нее в голове, и никто не слышал ее. Может, это потому, что она говорила на латыни? Нет. Да. Она целую вечность не могла понять, чье же это лицо она постоянно видит перед собой. И кто этот человек, который говорит ей что-то такое, что она никак не может расслышать. Но, наконец, она догадалась, кто это. Вспомнила ту ночь, потихоньку связала одно с другим и пришла в ужас. И стала отчаянно вопить от страха. А Александр рочь не знал, что лучше. терпеть это невыносимое молчание или напрямую столкнуться с последствиями того, что он однажды совершил. Не знал, правильно ли он поступает, но как-то раз все-таки спросил. Доктор, почему она не говорит? Как не говорит? Говорит. Простите, но моя жена молчит с тех пор, как вышла из комы. Сеньор Роч, ваша жена уже несколько дней как разговаривает. Разве вам не сообщили? Мы правда ни слова не понимаем, потому что это какой-то редкий язык, а мы не очень сильны. Но она еще как говорит. На латыни? На латыни? Нет. Мне кажется, это не латынь. Впрочем, с языками. Так значит Гертруда заговорила? молчала только с ним. Это испугало его еще сильнее, чем острый как нож взгляд. «Почему ты ничего не говоришь мне, Гертруда?» — спросил он, прежде чем кормить ее этим отвратительным супом с манкой. «У них в этой больнице что, нет другой еды?» Но женщина, как всегда, только пристально посмотрела на него. «Ты слышишь?» «Ты меня слышишь теперь?» Он повторил это по-эстонски и в память о дедушке по-итальянски. Гертруда молчала и только открывала рот, чтобы получить ложечку привычного отвратительного супа, словно эти вопросы ее не касались. «Что ты рассказываешь всем подряд?» «Еще одна ложка супа». Александру Рочу показалось, что Гертруда постаралась скрыть насмешливую улыбку, и у него вспотели ладони. Он покормил жену супом, стараясь не смотреть ей в глаза. Отставив тарелку, он наклонился к ней близко-близко, так что почти мог учуять ее мысли, но не поцеловал ее. Прямо в самое ухо он спросил. «Что же такого ты им рассказываешь, Гертруда, о чем не можешь сказать мне?» И повторил вопрос по-эстонски. Она уже две недели как вышла из комы. Уже две недели, как врачи сказали ему, «Профессор Роч, как мы и опасались, ваша жена полностью парализована из-за патологии мозга. Не сейчас». но, возможно, через несколько лет медицина сможет, как мы надеемся, смягчить, а, возможно, и полностью устранить последствия такого типа поражений мозга. Я был не в силах ничего сказать, потому что на меня столько всего обрушилось, и потому что я не осознавал, какая ужасная случилась беда. Вся моя жизнь перевернулась. К тому же я беспокоился, что же говорит Гертруда. «Нет-нет, не волнуйтесь. Так бывает, что у больного наблюдается, так сказать, обратный ход памяти. Ничего страшного, что она говорит на каком-то своем языке, как в детстве». «На шведском?» «Да». «К сожалению, среди персонала...» «Ну что вы!» «Очень странно, что она не говорит с вами». «Черт бы ее побрал, бедняжка!» Не прошло и двух недель, как профессору Рочу... Удалось перевести жену домой. Он доверил уход за ней Доре, толстушке, которую порекомендовали в больнице для восстановительной терапии. Сам же проводил время, давая Гертруде суп, избегая ее взгляда и размышляя. Что ты знаешь? И что думаешь о том, что знаю я и не знаю? Знаешь ли ты? И что лучше было бы не слышать никому? «Очень странно, что она не говорит с вами», — повторяла Дора. «Не просто странно, а тревожно. И каждый день она становится все болтливее, сеньор Роч. Как к ней подойдешь, так она давай говорить по-норвежски. Это ведь норвежский. Вот бы вам подслушать ее». Он так и сделал, не без помощи толстушки-медсестры, которая прониклась к Гертруде и каждый день говорила ей «Какая ты сегодня красивая, Гертруда!». А когда та заговаривала с ней, то брала ее бесчувственную руку и спрашивала «Что ты сказала, дорогая?» «Я не понимаю тебя. Ты ведь видишь, что я глупенькая, ничего не смыслю в исландском». и профессор Александр Роч, которому в этот час полагалось сидеть в своем кабинете, дождался в соседней комнате того момента, когда Гертруда опять заговорит. Вечером, когда к ней подошла сиделка, чтобы повернуть ее на бок, Гертруда сказала именно то, чего я так боялся, и я задрожал, как осиновый лист. Я, конечно, ничего не задумывал заранее, Боже, сохрани, Хотя в самых мутных глубинах моей души и таилось невысказанное желание, в котором не хотелось себе признаваться. Мне это привиделось после двух долгих часов езды по темному шоссе. Гертруда дремала на переднем сиденье, а я вел машину и думал в отчаянии, как сказать ей, что я хочу уйти, что мне очень-очень жаль, но я уже все решил, так случилось». Жизнь иногда преподносит сюрпризы, и мне все равно, что скажут родственники, коллеги, соседи, потому что у каждого есть право выбрать другую жизнь, и вот теперь я хочу им воспользоваться. Я так влюблен, Гертруда.